Поблиссити Скотту я не понимал. Вскоре я вылетел в Лондон, был размещен в шикарной гостинице рядом с Уайтхоллом и Скотланд-Ярдом, видимо, для поддержания былой формы, и вскоре двинулся на ленч в известный своими ростбифами ресторан «Симпсон» на Стрэнде. Помнится, в свое время, когда служитель подкатывал на тележке к столику аппетитную ногу, и огромным ножом торжественно отрезал кусок, ему полагался на чай один боб, так называли ныне исчезнувший шиллинг. Мы радостно пожали друг другу руки. Щелкал фотоаппарат, ослепляли вспышки, освещая наши потучневшие, но все равно прекрасные фигуры. Скотт по-прежнему был остроумен и доброжелателен, Его недавно отправили в отставку из-за неких противоречий с премьер-министром. Наверное, в былые годы меня этот конфликт заинтересовал бы, а сейчас жил он в Челси и представлял в парламенте этот избирательный округ. Поболтали о детях, о внуках, о непростом положении в России, о том, где лучше проводить свободное время. Тут я расписал неку круизы», завлекательные для любого англичанина, о вреде потребления соли в нашем возрасте, о диете. Спокойно распрощались, договорившись не терять контакт, и я был искренне тронут, когда посыльный принес мне в гостиницу бутылку виски. Это был ответный жест Скотта на мою столичную. Вскоре появилась огромная статья о встрече бывших врагов с фото, изображавшим двух веселых добряков, пиршествующих за уставленным яствами столом. Прошло 30 лет со дня их последнего ленча, и загадка длительной холодной войны может быть разрешена после удивительного воссоединения члена парламента от партии Тори и супершпиона КГБ, который пытался его завербовать. Блестящий Николай Скотт был убежден, что его визави за ленчем Михаил Любимов или улыбчивый Майк, как его называли некоторые англичане-почитатели, был советским дипломатом, правда необычайно очаровательным, носившим костюм в полоску Севилроу и иногда итанский галстук. Что же это за почитатели? Словно я бегал не на тайные явки, а пел в Ковент-Гардене в опере Регалетто. Заметим, что костюм, пошитый на улице лучших портных Лондона, обошелся бы мне в пять моих нищенских зарплат второго секретаря посольства, а за Иттанский галстук белую бабочку-банд меня наверняка бы исключили из партии. Они оба Похохатывали, вспоминая прошлую дружбу, за бутылкой шардоне, креветками и салмоном и мир, который ныне перевернулся для каждого из них вверх ногами. Что правда, то правда. Но я так и не разобрался в желании Скотта публично общаться со мной. Ведь в нашей, ныне шибко демократической стране, ни один политический деятель не стал бы светиться. в компании с сотрудником английской или американской разведки, даже с сотрудником КГБ, проклинаемого на каждом углу, но все же своей организацией, и то никто не рискнул бы. Возможно, ему хотелось показать, что он тоже внес свой вклад в окончание Холодной войны. Возможно, считал, что полезно любое паблисити. С другой стороны, Правильно ли всех измерять паскудными мерками целесообразности? Разве не существуют просто хорошие и порядочные люди? Вот и Николас Скотт, честный смелый человек, далекий от разных пропагандистских клише, вроде зловещих русских шпионов. Обыкновенная порядочность не позволяла ему отказаться от встречи со старым знакомым, показать себя трусом. К тому же он никогда не ведал, что я трудился в КГБ. На лбу, что ли, у меня? Климо. Вот вам и здравый смысл и практицизм англичанина, все взвешивающего и просчитывающего на сто лет вперед. Не зная, что завтра на голову упадет с крыши кирпич».